ВЕРСИЯ вторая. МЕСТЬ ТРИАДЫ В начале мая 1973 года Брюс Ли приехал в школу сент фрэнсиск савер В свое время он там учился, а сейчас его пригласил директор для вручения призов лучшим ученикам. Артист приехал с охраной. Было заметно, что он очень напряжен. Где-то за сценой хлопнула дверь, и линичком бросился на землю. Все перепугались. Ну, а через секунду Ли стоял уже на ногах. Он улыбнулся и просил прощения, что принял звук за выстрел. После церемонии Ли показал директору свою сумку, в которой лежал пистолет. Кого или чего мог опасаться Ли? Зачем мастеру боевых искусств нужно было оружие? Ответ на эти вопросы был получен только через несколько лет после смерти Брюса. Тогда, в конце 1970-х, стали известны подробности его биографии, и прозвучало страшное для каждого жителя Гонконга слово «триада». Что это такое было известно далеко за пределами Южного Китая, где сотни лет назад возникло это хорошо организованное преступное сообщество? Брюс Ли родился осенью 1940 года в США. В это время его отец, актер китайской оперы Ли Хой Чен, находился там на с театром. Жена Грейс Ли сопровождала его в этой поездке. При рождении родители дали сыну имя Ли Джан Фан, что означает «возвращайся назад». Мать очень хотела, чтобы, повзрослев, мальчик приехал жить в Америку. С этой целью в свидетельстве о рождении, выданном в китайской больнице города Сан-Франциско, было записано вполне американское имя Брюс Ли. Детство Ли Джанфана проходило на улице Гонконга, но помимо обычных мальчишских интересов, в нем жила тяга к самому совершенствованию. Каждый день он пробегал минимум пять километров, делал сотни отжиманий, посещал школу кунг-фу. Хотя Брюсу было запрещено применять свои умения в уличных драках, он не всегда следовал этому правилу. К восемнадцати годам он стал королем своего района и однажды столкнулся на улице с тремя членами гонконгской триады. Бой закончился, не успев начаться, бандиты попали в больницу. Триада, возникшая когда-то как тайное общество борьбы с манжурскими завоевателями, С течением времени занялась более прозаическими вещами, торговлей наркотиками и оружием, а также банальным рэкетом. Всех членов общества связывала круговая порука. Как и любая другая мафиозная структура, триада требовала от своих людей абсолютной преданности, предоставляя взамен надежную защиту. Так было веками. «Какой-то мальчишка!» Ли Джан легко одолел на улице троих уважаемых в семье людей, триада обязана была принять меры. Брюс Ли должен был умереть быстро и, по возможности, мучительно. Но, слава богу, он родился в Сан-Франциско и имел гражданство США. Поэтому в тот же вечер мать собрала его вещи и отправила сына в Америку. Так на некоторое время Брюс Ли выпал из поля зрения триады но, как известно, у мафии длинные руки. Триада действовала на территории США точно так же эффективно, как и на родине в Гонконге. Она перебралась туда вместе с первыми эмигрантами-китайцами в начале XX века. Мафия не могла оставить соплеменников без помощи на чужом континенте, поэтому весь китайский бизнес... А в 1960-е годы это в основном были прачечные и ресторанчики, и исправно платил дань своим родным защитникам. В одном из таких ресторанчиков работал Брюсли, жил в этом же доме на верхнем этаже. Не забывал он и о ежедневных обязательных тренировках. Разминку делал на заднем дворе ресторанчика. Постепенно появились приятели. Он начал обучать их борьбе. Вскоре новые знакомые пригласили Брюса на праздник восточной культуры в одну из школ Сиэтла. Там он должен был продемонстрировать искусство боя. И именно с этого момента жизнь официанта из Чайна-тауна начала стремительно меняться. Поначалу у него появились состоятельные ученики, а вскоре Брюс даже открыл свою собственную школу восточных единоборств. Его замечают продюсеры, приглашают сниматься в кино. У китайского дракона Ли появляются первые поклонники. Вот тогда-то отряда и напоминает о себе. Но убивать курицу, несущую золотые яйца, неразумно. И китайские мафиози предлагают Брюсу либо тренировать боевиков, либо стать телохранителем одного из очень уважаемых людей. Что выбрал Ли, мы уже никогда не узнаем. Заслуживает внимания вот какой факт. Именно в это время из хорошего, но неизвестного актера Брюс Ли превращается не только в исполнителя главных ролей в своих собственных фильмах, но и в кинопродюсера. Он возвращается в Гонконг, потому что там удобнее и дешевле снимать опасные трюковые сцены. Газеты пишут о связи супермена с триадой, мол, деньги на фильм нужны немалые, их может дать только мафия. И Дракон Ли теперь не просто спортсмен и актер, а такой же бандит, как и те, кто вложил в него деньги. Однако всерьез эти публикации никто не воспринимает. Через некоторое время о них и вовсе забывают, ведь фильмы Брюса Ли суперхиты. Положительный образ его героя становится культовым во всем мире. Если в начале карьеры маленький дракон и заключил сделку с гонконгской мафией, то теперь он стал богатым и сильным, и позволил себе думать, что больше не нуждается в опеке триады. В 1973 году за участие Ли в своих фильмах борются ведущие студии режиссера Запада. Его приглашают сняться вместе с Эллесом Пресли, который, согласно сценарию, должен стать учеником великого мастера. Карло Понти присылает ему предложение сыграть главную роль в паре Софи Лорен. Компания Warner Brothers сообщает, что специально для Брюса Ли у нее готово 12 новых сценариев, его на перебой соблазняют невиданными условиями контрактов и баснословными гонорарами. По слухам, даже киностудии социалистических стран не устояли перед искушением и вели переговоры с мастером кунг-фу. В конце концов победила Warner Bros. Руководство студии предложило Ли сняться в одном из фильмов, обещая взамен актеру и его наследникам пожизненную ежегодную ренту сто тысяч долларов. Брюс подписал контракт. А в одном из своих интервью, комментируя сделку, произнес «Мне нравится эта киностудия», и после небольшого раздумья добавил «Я думаю, она переживет меня». Что имел в виду актер? Обронил он эту фразу случайно? Или чувствовал близкую смерть, ведь ему было всего 32 года, и он находился на пике славы. Все, кто общался с ним в последние месяцы его жизни, говорили потом, что актер постоянно находился в состоянии стресса. Триада, конечно же, изыскивала способы напоминать взорвавшемуся дракону о своем существовании, но король трюкового кино уже сделал свой выбор. Одним из косвенных подтверждений версии мести мафии служит еще одна трагедия семьи Ли. Она произошла спустя 20 лет, в 1993 году. На съемочной площадке фильма «Ворон погиб сын Брюса Ли» — Брандон. То, что молодой Ли тесно общается с авторитетами триады, ни для кого не было секретом. За несколько месяцев до его гибели в прессе прошла информация, что Брэндон взял у своих друзей деньги на съемки собственного фильма и забыл отдать. Связана ли эта гибель именно с этим? Или это просто был несчастный случай? Сказать однозначно трудно. Но его странная смерть заставила по-новому взглянуть на события двадцатилетней летней давности, на смерть самого Брюса. Что же произошло на съемочной площадке фильма «Ворон»? В тот день снимали эпизод погони. В Брэндона должны были выстрелить из револьвера с расстояния пять метров. У актера в руках был пульт от маленького взрывного устройства. Он должен был нажать на кнопку в момент выстрела партнера. Мини-заряд, закрепленный на теле Брэндона, должен был взорваться и имитировать попадание пули. Этим приемом пользуется на всех съемочных площадках мира. Никакой сложности этот трюк не представляет. В предыдущих сценах фильма производилось по 50 выстрелов за дубль, и вот раздается команда мотор, звучит выстрел, срабатывает заряд на теле Брендона, Ли, как и положено по сценарию, падает, дубль отличный, съемочная бригада аплодирует актерам, только вот Брендон почему-то не поднимается на ноги. Когда члены съемочной группы подбежали к нему, они увидели на теле актера настоящую, а не бутафорскую, кровь. Ассистент бросился к телефону, вызвал скорую, Брэндона увезли в больницу. Согласно медицинскому заключению, смерть Брэндона Ли наступила от внутреннего кровотечения, с которым врачи боролись несколько часов. Сразу же поползли слухи, что смерть Брэндона — непростая случайность. Многие считали, что руку к ней приложила триада. Говорили, что и Брюса в свое время успокоила мафия, а теперь пришло время сына. Большинство журналистов не сомневались, что гонконгские бандиты так и не смирились с внезапным освобождением семейства Ли из-под своей опеки. Расследование обстоятельств гибели Брандона Ли показало, что при подготовке револьвера К работе были нарушены элементарные правила техники безопасности. Среди холостых патронов оказался один боевой. И хотя уголовное дело так и не было возбуждено, результаты частных расследований, предпринятых друзьями Брандена, сходились в одном — это не мог быть несчастный случай. Тогда же, в 1993 году, многие обратили внимание на зловещее совпадение загадочных обстоятельств смерти отца и сына. Как и двадцать лет назад, вопросов было больше, чем ответов. Так, может быть, ключ к разгадке этой тайны нужно искать в другой системе координат, в области иррационального? Западному человеку трудно поверить в такую версию случившегося. Свинцовая пуля и таблетка аспирина для многих стали убедительным объяснением смерти отца и сына но на Востоке иначе смотрит на многие вещи. Любой житель Поднебесной скажет вам, что ничто, ни жизнь, ни смерть не происходит просто так. У каждого события есть свои предзнаменования, которые способны увидеть только мудрые люди. А они могут предсказать судьбу, предупредить человека о грозящей ему опасности, как в 1973 году предупреждали Брюс Али. Версия третья. Предначертание судьбы. Когда китайский бизнесмен заключает сделку, он обязательно заглядывает в книгу перемен, бросит монетки и посмотрит, стоит ли в данный период жизни предпринимать какие-то решительные шаги. И если Идзин предупреждает, что сейчас для этого не лучшее время, сделка будет отменена. А уж если китаец решил поменять место жительства, он обязательно пойдет к знатоку Фунг Ши, предсказание судьбы. И Брюс Ли, заразившийся в Америке западным рационализмом, пренебрег визитам к Аракулу, когда покупал роскошный дом в районе Коултунтонг. Вот тут-то, по мнению китайцев, он и сделал первый шаг к гибели. В Гонконге район колунг тонг считается не самым лучшим местом. По преданию, в древности там жили девять драконов, их дух силен и сейчас, причем до сих пор они ведут между собой войну. В зону этого конфликта попадают и люди, особенно богатые и знаменитые. Драконы Коолунг-Тонг не могут примириться с чужим успехом, и они могли сделать все, чтобы навредить Брюсули. Дом в проклятом месте Брюс купил у одного разорившегося бизнесмена, причем до того как предприниматель поселился в Коулнгтонг, дела у него шли довольно успешно. Предыдущие владельцы дома тоже не могли похвастаться финансовыми достижениями, не отличались и крепким здоровьем. Конечно, дом был роскошный. В декабре 1972 года Ли отдал за него миллион гонконгских долларов. Но как только семейство Ли переехало в новое жилище, неприятности и беды посыпались градом. Обитатели нехорошего дома начали болеть один с другим. Не избежал этой участи даже домашний пес. Почувствовав на себе зловонное дыхание девяти драконов, Коулунтонг Тонг Брюс Ли решил прислушаться к советам мудрых людей и на всякий случай прикрепил на крыше маленькое зеркальце Паат так называемый отражатель злых духов. За два дня до смерти Брюса Ли на Гонконг налетел очередной тайфун, и зеркало разбилось. В борьбе с девятью драконами Коулунг Тонга Брюс допустил еще одну, роковую ошибку. Он начал работу над фильмом «Игра смерти». Такое название предложили в Голливуде. И хотя гонконская страна настойчиво предлагала переименовать его, Ли согласился. Сменить название картины Брюс убеждал его директор. Он просил не искушать судьбу и лишний раз не дергать дракона за хвост, ведь и известно немалые истории, когда актеры, сыгравшие роли в пьесах или фильмах, со смертельными названиями, умирали. Члены съемочной... Группы вспоминали, что на этом фильме все не ладило с самого начала. Как-то Брюс отрабатывал очередной трюк. У него долго ничего не получалось. Он был в ярости, дубль за дублем, прогоняя эпизод. Неожиданно к нему подошел актер из массовки, которого, как потом выяснилось, никто из работающих на картине никогда раньше не видел. Незнакомец предложил ли эффективный и интересный способ выполнения трюка? Брюса заинтересовали его слова, и они вместе вышли на съемочную площадку. Человек из массовки встал напротив Брюса и без предупреждения нанес ему короткий сильный удар в голову. Король кунг фу мгновенно потерял сознание, а незнакомец растворился в толпе, подбежавших к Брюсу людей. В переполохе никто не видел, куда он делся. Никто ничего не знал про этого человека, ни имени, ни фамилии, ни даже того, как он оказался на съемках. Только спустя несколько дней один из гримеров, работавших с массовкой, вспомнил, что видел, как посредине съемки в комнату отдыха зашел человек, взял свою одежду и обронил фразу «он должен умереть». Скорее всего, эти слова относились к Грюсули, который в это время лежал без сознания. Это происшествие привело к возникновению новой легенды. Брюса Ли убил таинственный мастер кунг-фу, знающий тайную технику удара от срочной смерти. По преданию, такие мастера работали в триаде в средние века. Они владели искусством вибрирующей ладони, то есть умели обращать внутреннюю энергию в вибрации. Таким приемом можно запустить программу разрушения в организме навечной жертвы. Смерть наступит в назначенный мастером день. Может быть, через два месяца, а может быть, через десять лет с момента удара, как узнать, правда ли это или очередной вымысел? Чего-чего легенд, связанных с именем Брюса Ли, было достаточно. Он сам был легендой, поэтому так органично вписываются в его образ девять драконов Коулунг-Тонг и удар от срочной смерти, и месть загадочной триады. А еще долгое время жила легенда, что Брюс Ли не умирал вовсе, а пышные похороны звезды — всего лишь рекламный трюк накануне премьеры фильма «Игра смерти». Впрочем, скорее всего, история трагической гибели знаменитого мастера кунг-фу гораздо более прозаична и страшна одновременно. После неожиданного приступа судорог 10 мая 1973 года Брюса обследовали лучшие врачи. Стоял вопрос о начале эпилепсии, но диагноз не подтвердился. Тело мастера было здорово, никаких заболеваний и тяжелых физических повреждений у или не было, однако через два месяца он умер. Люди часто путают силу и здоровье. И хотя в 1973 году здоровье Брюса Ли было в полном порядке, силы его были на исходе, как физические, так и душевные. Он работал без перерывов и отпусков, не останавливаясь ни на минуту. Писал сценарии, снимался, продюсировал свои фильмы, озвучивал их, даже с бытом и прокатом занимался лично. И так, начиная с фильма «Большой босс» на протяжении двух лет. Сил у самого тренированного человека на земле оставалось все меньше. Конечно, на свете немало людей, работающих без выходных и праздников, немало актеров, снимающихся в нескольких фильмах одновременно, но Брюс Ли не был обычным актером. Он стремился к совершенству. Это было заложено в нем с самого детства. Если ты делаешь что-то, ты должен делать это идеально. Да, конечно, можно по-разному относиться к Брюсу Ли говорит, что он выставил тайны кунг-фу на потребу широкой публики, что он не был истинным мастером, но это спор теоретический, а на практике актер и спортсмен Ли работал с полной отдачей сил. Когда что-то не получалось, он бушевал на съемочной площадке, кричал «Что я должен еще сделать?» Доводил себя тренировками и репетициями сложнейших трюков до изнеможения. Казалось, что тело его не чувствовало боли. «Я не хочу ничего делать наполовину», — сказал Брюс Ли почти перед самой смертью. «Все, что я делаю, должно быть совершенным». Когда свекровь брюс Ли узнала о смерти зятя, она, не будучи врачом, сразу поставила диагноз перенапряжение. «Скорее всего, это и есть та самая простая и страшная правда». Ли жил на пределе человеческих возможностей. А кроме безумных перегрузок, на работе его каждый день угнетала необходимость поддерживать имидж живой легенды. Самый быстрый кулак Востока, спаситель желтой расы. Вот только несколько эпитетов, которыми награждали голливудского актера на родине в Гонконге. Если на электроприбор постоянно подавать повышенное напряжение... Он, в конце концов, сгорит. Скорее всего, так просто и страшно сгорел Брюс Ли. Судорожный припадок 10 мая был предупреждением, исходившим от уставшего тела. Мы не любим сравнивать себя с машинами и приборами, но в каком-то смысле это разумно. Если заморгал и задумился телевизор, мы выдернем штепсель из розетки, дадим ему остыть и вызовем мастера. Люди же, особенно богатые и успешные в бизнесе, игнорируют подобного рода предупреждения организма и выключаются, так уж навсегда. А кнопкой, спусковым крючком механизма смерти, может быть, что угодно, даже безобидная таблетка аспирина.